Я выглядела не совсем выспавшейся, но лучше, чем можно было ожидать. Я нанесла немного маминого крема от морщин на лоб и щеки. «Начинать с этим никогда не рано», – всегда говорила моя мама. «Я бы с удовольствием пропустила завтрак, но, с другой стороны, я все равно когда-нибудь должна была столкнуться с тетей Глендой и Шарлоттой. Так почему бы не делать это сейчас?» Я услышала ее голос еще до того, как достигла столовой, спустившись на второй этаж. «Большая птица – это символ беды!» – услышала я тетушку Мэдди. «Вот это да! Обычно по утрам она встает не раньше 10 часов. Она была страстной за Соней и считала завтрак совершенно ненужным. Я бы хотела, чтобы хоть кто-нибудь послушал меня!» «Действительно, Мэдди, ни один человек не знает, что означает твое видение, и мы прослушали это уже по крайней мере раз десять!» Это была леди Ариста. «Правильно!» сказала тетя Гленда. «Если я еще раз услышу слова «яйцо из Апфира», -за я заору!» «Доброе утро!» — сказала я. Последовала мертвая тишина, и все уставились на меня, как на доле клонированную овцу. «Доброе утро, дитя!» — сказала затем леди Ариста. «Я надеюсь, ты хорошо спала?» «Да, замечательно, спасибо. Я вчера очень устала». «Это наверняка было несколько чересчур для тебя» сказала тетя Гленда свысока. Действительно, так оно и было. Я упала на мое место напротив шарлоты которая, по-видимому, так еще не прикоснулась к своему поджаренному хлебу. Она так смотрела на меня, как будто один только мой вид испортил ей аппетит. Остальные же, мама и Ник, заговорчески улыбаясь мне, а Каролина пододвинула чашку с хлопьем и молоком. С другой стороны стола мне помахала тетушка Мэдди в ее розовом халате. «Ангелочек, я так рада тебя видеть! Ты можешь, наконец, внести свет во всю эту неразбериху?» Из-за крика «Вчера вечером» ни один человек не мог ничего понять. Гленда вытащила на свет, боже, старые истории еще с тех времен, когда наша Люси сбежала с этим симпатичным пареньком-девилером. Я не понимаю, почему все так возмущаются, что грязь позволила им пожить у нее несколько дней. Можно было подумать, что все уже давным-давно забыто, но нет. Как только где-то вырастет трава, Приходит какой-нибудь верблюд и все снова объедает.